Глава 23. «Вы меня не слышите?» Мужчина с тонкой линией усов под носом поправил воротник и включил свой фонарик. Луч света ударил в глаза. От неожиданности не то чтобы голову опустить не успел, но и зажмурится. Прикрываясь рукой от резкого света, недовольно буркнул в ответ, мол, выключи, чего творишь-то? А вот дальше... Все внимание полицейского очень быстро переключилось с меня на начало парка в 20 метрах от нас. Из него выбежали два сотрудника, которые тут же направились к автомобилям патрульной службы. В чем дело? В знакомый в форме тут же двинулся к машинам. Орлов, докладывай. А ты сам не понимаешь, Вась? Весьма громкий голос раздался с пассажирского сиденья. Судя по звукам, он там что-то искал или пытался достать. Дикий, твою мать! Он снес ей голову, понимаешь, одним ударом. Услышанное повергло меня в шок. А вот то, что сказали дальше. «Как Дикий может убить мага, а?» Тот самый знакомый Вася начал яростно жестикулировать. «Ты понимаешь, что несешь?» «Вася, шелка бы ты по делам высших, а?» Раздался недовольный ответ от его товарища. «Я все своими глазами видел. И как он бежал, и что за девка с ним была. Это не мутанты, это Дикие. Уж одних от других я легко различу. И их развелось слишком много за последние дни. Твой косяк, между прочим». Мужчина обернулся на меня, а я сделал вид, что с ужасом смотрю на тело, которое лежало невдалеке и полностью поглощен этим и даже совсем ничего не слышал. Вот совсем. Правда, когда ткань пропиталась и я понял, что выражение «снесли башку» было чистой правдой, появилось желание вытряхнуть все содержимое желудка. С трудом, но я сдержался. «Ты местный глава, забыл?» Мужик на пассажирском сиденье все не унимался. «Иди, разговаривай с главой мутантов соседнего района, или куда хочешь иди! Хватит играть в человека! Слышишь меня? Хватит! Увлекся своим прикрытием, видите ли!» Как только дверь захлопнулась, машина взревела и понеслась в сторону парка. Василий, после того, как к тому подошли еще люди и медики, лишь показал жестом на тело и вернулся ко мне. «Что ты здесь делаешь? Как там тебя?» Он чуть зажмурился, пытаясь вспомнить мое имя. «Ярослав», — ответил я, — «за котом бежал». И тут уже указал рукой, в которой держал пакет с кормом для своего пушистого друга. С магазина бежал за ним. Сами понимаете, что коты не слушаются команд. Он уточнил, с какого именно магазина я бежал, записал мой номер телефона и рекомендовал отправляться домой как можно быстрее. А также добавил, «Я с тобой свяжусь, Ярослав Алексеевич, и не нужно трепаться о том, что ты здесь видел. Договорились?» «Конечно». Без улыбки ответил я, разворачиваясь и направляясь в сторону дома. Прикидывая в голове все варианты возможного, точнее того, что случилось там, в четырех домах от моего, я почти до самого утра провел в полудреме. Уснуть так толком и не получилось. К тому же кактус то и дело подкидывал мне все возможные варианты. Я же остановился лишь на одном, рыжий со своей подружкой. Вот кто это сделал. От этой мысли злобы становилось только больше, как и желание придушить Вадима становилось более весомым и отчетливым. Даже никогда не думал, что я буду так относиться к своему другу, с которым я был столько лет вместе. Только непонятно, сколько всего осталось в Вадиме и почему он до сих пор сохраняет свой человеческий облик. Я слишком мало знаю пока про мир носителей симбионтов, чтобы отчетливо понимать такие вещи, да и никто не спешит меня посвящать в тонкости. Открыв красные от сухости глаза, в седьмом часу утра я с недовольством посмотрел в телефон. Он мне упорно намекал на то, что, мол, я совсем офонарел, в субботу так рано вставать, но уснуть уже никак не мог. Да и спал ли я вообще? Заставить себя подняться с постели было тем еще событием и подвигом, но вот кот как раз и стал той причиной для резкого скачка с кровати. «Металлический скрежет на кухне мог означать только одно». Эта пушистая зверюшка, являющаяся порождением какого-то инфернального ужаса, опять что-то ломает. На мое удивление, причиной шума была та самая консервная банка, одну из которых я купил вчера. С легкой вялой улыбкой на лице вспомнил, что убирал пакет с едой в верхний шкафчик над плитой, и лишь после этого попытался прикинуть траекторию его действий. Как он вообще со своим толстым задом мог добраться туда? Ответа, впрочем, я так и не получил. Лениво налил себе кофе, лениво пожарил завтрак и также лениво перебирал программы на телевизоре с лёгкой надеждой увидеть хотя бы описание произошедшего ночью. И не только тех событий, которые произошли в последний момент. Но утренние новости, да, в субботу они тоже шли, ни разу не упомянули хоть что-то похожее на убийство. Похоже, и в этот раз всё быстро замяли — что еще раз показывает, что носители симбионтов не слишком спешат оповещать общественность о своем существовании. А вот следующее. На телефон сначала пришло уведомление, что якобы мне звонил абонент, что было неудивительным фактором местной вечно барахлящей связи, а уже потом раздался звонок с номера, который был в сообщении. Не сразу, но все же я взял трубку, хоть и никогда не делал этого с незнакомыми номерами. Но то ли вспомнил, что сам давал номер полицейскому, то ли какое-то чутье. «Ярослав, доброе утро!» Голос Тойвовича был бодр, как никогда. Правда, меня в текущем состоянии немного раздражал. «Лекарство для твоей сестры доставлено. Настоятельно рекомендую тебе сегодня не появляться там. Тебе не понравится то, как будет проходить процесс отторжения вируса. Люди позаботятся о том, чтобы все проходило без лишнего внимания посторонних». «Эдвард Тойвович, я...» Завис на полсекунды... На этого хватило, чтобы он продолжил. «Не беспокойся. Твои родители дома. Они проконтролируют весь процесс, как и специализированные врачи. Сам понимаешь, в больницу ее никто не повезет, да и не дадут этого сделать. Так что ситуация под полным контролем». Хмыкнул он в трубку. «Сам процесс отторжения этой гадости будет идти несколько часов. Думаю, у твоих родителей хватит самообладания, чтобы увидеть результат. Если нет, увы, придется им немного потерпеть». Что он имел в виду под словом «потерпеть», оставалось лишь гадать. Но этого я делать не стал. Не в моей привычке сваливать на кого-либо ответственность за события, где я должен был сам разобраться в происходящем, но не сегодня. Сам понимал, что от меня толку никакого не будет, а устраивать допрос матери в такой-то момент, увы, этого явно не стоило делать. Это дело следующего дня, как всегда говорил мой покойный дед. Так что Катя вылечится, а это самое главное. «И еще, Ярослав, сегодня суббота, если ты не забыл», — напомнил мне одноглазый старик, явно в этот момент весело улыбнувшись. «У тебя полная рабочая смена в кафе». «Упс, а об этом я попросту позабыл». «Ссылаюсь на то, что ты под впечатлением изменений собственной жизни», — продолжил между тем Тойвович. «Так что через час за тобой заедет Светлана и привезет тебя к нам». Если хочешь, своего пушистого Бармалея бери с собой. Ему тут только рады, да и может посетители станет больше из-за кота, которого можно потискать. Застывшим от удивления лицом положил трубку, мимолетно посмотрел на успех кактуса по уничтожению консервной банки и поплелся в сторону душа. В попытке смыть себе все негативные мысли насчет лекарства и того, что испытывает Катя, и всего того, что произошло вчера. На выходе из дома опять же обратил внимание на дверь и в очередной раз пообещал себе, что сегодня точно позвоню мастеру. Кто бы мог подумать, что я буду работать в кафе обслуживающим персоналом. Да еще и буду отчасти рад происходящему. Если не учитывать того фактора, что Светлана оказалась очень разговорчивой и дружелюбной в машине, в отличие от того, как мы общались на миссии, когда она везла меня лишний километр от дома, здесь она оказалась настоящей бестией ведь именно наемницу поставили следить за моей стажировкой, и она взялась за меня по полной. Первые покупатели уж точно бы не пришли в девятом часу утра в кофейню, особенно в субботу. Но это не мешало ведь из меня веревки и отрабатывать все, что необходимо мне делать как новому сотруднику. Началось все с банального. Я неправильно повесил на шею бабочку. Если бы она только видела, как мне некомфортно в рубашке, брюках и в этой жилетке, то поняла бы многое. Например, что я в целом никогда не носил и не собирался носить костюмы. Хоть это был и не костюм, а местный стиль обслуживающего персонала, и приходилось соответствовать. А вот вторым заданием оказалось не наливать кофе, а носить подносы, загруженные посудой. Вот где-где, а тут я справился на ура. Даже руки не дрожали. Все шло гладко, а Света то и дело засыпала пару чашек сверху, проверяя, видимо, мою выдержку. Чистых, правда, но ей было важно увидеть мой баланс. А он был, могу сказать, не без гордости за себя, просто шикарен. И только после этого мне показали всю тщетность бытия бариста. «Увы, варить кофе мне еще не скоро дадут. Нажать на капсульницу-то — да, но не варить». «Твое дело — разносить десерты и чашки», — безапелляционно заявила Светлана, закончив легкую часть обучения. «С этим-то справишься или побежишь другим помогать?» «О, вот в ней и проснулась старая обида». Не смогла удержаться и не подколоть, правда, комментировать это никак не стал. Спокойно улыбнулся, прикрыл глаза и сосчитал до десяти. Что заметил кот и тут же полез со своими комментариями. Предлагал всякое, в своей манере, не понимая сути, но спеша поделиться несомненно важным мнением. Жаль только, что в нем его настоящий разум уже не так сильно преобладал, чем характер кота. Ленивый и вредный. А сам, как думаешь? После очередного ненужного вброса, мол, чего она ко мне лезет, мысленно ответил я. «Недовольная вчерашним, ведь осталась без артефакта, а это такая возможность для любого мага». Но я ошибался, все он понимал, но ему требовалось научить меня чему-то большему, нежели я думал. «Шлепни ее по заднице, Ярик. Ты же видишь все сам». «Ты сдурел?» – мне потребовалось усилие, чтобы не заговорить вслух. Спокойно поставил поднос с чистой посудой на барную стойку и повернулся к коту. «Кактус, ты что несешь вообще?» «Она самка, а ты самец», — мысленно хмыкнул он. «Очевидно же все!» «Вчера ты ее защитил, хоть и не дал безделушку мага. Сегодня ты можешь ей дать нечто большее. Ты представляешь, насколько ты можешь зарядиться от нее или же зарядить ее саму, м? «На практике это редкость, а всё-таки ты сильный девиант. Смекаешь, о чём я?» Отключить сознание от этого старого пошляка было сложным занятием. Особенно учитывая тот факт, что обидевшийся Миша или же Кактус то и дело наступал мне на пятки, пока я таскал свежую посуду от окошка мойки к барной стойке. Хорошо ещё, что я ни разу о него не споткнулся. Но отстал он от меня лишь спустя минут двадцать, когда я раскладывал свежие десерты на витрину где я и уловил на себе недобрый взгляд. Василий, тот самый полицейский, с некоторой злобой и удивлением смотрел в мою сторону. Я даже не улыбнулся, но и виду не подал, что меня смутило его присутствие. Молча положил все на свои места, подхватил поднос и пошел вглубь зала, когда за мной раздался колокольчик. «Только не он!» — взмолился я про себя. «Только не он!» «Добрый день!» поздоровался с администратором Викторией именно он. «У вас всё свободно». «Добрый день!» — радостно воскликнула Вика. «Как видите, пустой зал. Присаживайтесь куда вам угодно. Мы вас моментально обслужим». Я не знаю, что он такого сделал, но чутьё тут же начало трубить во все стороны. Опасность и никак иначе. Обернулся, посмотрел на побледневшую Вику, затем на Машу, официантку и девушку за баром, имя которой я не знал. Все они были, так скажем, напуганы этим неожиданным визитом. Василий тем временем спрятал предмет, который быстро показал Виктории, и после короткой улыбки сел за центральный стол. Вика Пулей выскочила из зала и побежала по лестнице вверх. Кого она звать собралась, можно было и не гадать. Либо Виктора, либо Эдварда. Но пришли оба, а вместе с ними и остальная часть персонала. «Ярослав», — Виктор приветливо кивнул мне, — «Пожалуйста, закрой входную дверь и повесь табличку с техническим перерывом, хорошо?» Отказываться не имело смысла, тем более причина этого была понятна. С должным рвением ринулся в сторону двери, выхватил из стоящего у входа горшка с фикусом новую табличку, но вот прикрепил ее не с первого раза. Руки пусть и слегка, но предательски дрожали. Идея того, что маг пришел по мою душу, не пугала меня, а волновала. Я не боялся его». Мне было интересно и одновременно нет, что будет дальше. Будут ли меня защищать и во что это выльется? Все внимание переключилось к личности, сидящей ко мне спиной, и спустя мгновение все началось. «Меня зовут Василий Юрьевич Глухарев», представился полицейский всем собравшимся, но в первую очередь смотря на Эдварда. «Младший капитан оперативной дежурной части номер 6». «Нашего, как вы понимаете, микрорайона». Девочки-официантки молчали, перешептываясь между собой. «Как вы все уже знаете, я мак», — тут же продолжил он. Вот тут заметно напряглись многие. Но не Виктор, Светлана или Эдвард. Даже Лена выдавила из себя ухмылку и покачала головой, скрещивая руки на груди. Вот кто-кто, а она не сдержала молчания и выдавила из себя. «Да какой ты мак, Вася!» «Так, мелкая сошка, которую выкинули из-под кормящей тебя руки», — пренебрежительно бросила она. «Вот как оказывается, значит, они знакомы». Вот только ее замечание осталось без внимания, только Виктор позволил себе шикнуть на нее. Лена подняла руки вверх, недовольно бормоча себе что-то под нос о поведении Светланы, и отошла от стола в мою сторону. Вот тут Василий Юрьевич и заговорил.